Пилоты немедленно бросили кораблик в плавный вираж, ложась на новый курс. Линия Терминатора величаво отползала из поля зрения, а Серпик постепенно становился выпуклой полусферой. Она росла, разбухала, вытесняла с экранов постепенно тускнеющие звезды, пока не заняла с о б о ю все экраны, кроме угловых панорамных. Входим в плотные слои. Бестрастно с сообщил пилот. Гашу скорость. Ага, сказал Саня. Больше ему ничего было сказать, по крайней мере пока. У них над северным полюсом дыра в а з о н о в о м слое, заметил т о н а с е в и ч Да прыгались. Фри, он п о д и Ты скажи, у кого такой дыры не было? Проворчал Забиран, не отрываясь от модели. Ой, я шей, например, не было? а н а Севич был невозмутим как статуя. У п е р е в ё р т ы ш е й говорят тоже. Хе -хе. У Аиешей на материнской атмосфере метановая. о т к у д а т Амазоновый слой. Да и атмосферой её н а з в а т ь На Марсе и то плотнее. Ты спрашивал, я ответил. Пожал плечами т а н Осевич. О, глядите, б о т Атмосферный. Аборигены. Один из экранов высвечивал изображение обтекаемого с и г а р о о б р а з н о г о механизма с крыльями и вертикальным стабилизатором хвостовой части. Вдоль корпуса шел частый ряд темных пятен, скорее всего, иллюминаторов. Над головной частью сигары возвышался слабо выраженный горб. Далеко? 420 к и л о в и он ниже нас. Модуль тем временем снизился от поверхности Тахира 4 е г о отделяли не полных 15 килоун, чуть больше семи километров. Незримый и невидимый для радаров, а у аборигенов наверняка имелись радары. Тенью он рассекал воздух и стремительно терял высоту. Вскоре пилот Азани выдал очередную реплику: «Заходим на цель, а побережье явно курорт». Курорт, подумал Саня. Это плохо. Значит, народу тут туча. Гостиницы, рестораны, боулинги и бильярды. Или во что там играют местные разумные? На п о л о с к е воды т о л к у т с я тысячи и тысячи бездельников. Дьявол! Может, следовало лететь в горы? Лучше всего для начала пройти на бреющем. Все как следует заснять, а потом уйти под воду и спокойно исследовать шельф, предложил пилот. Давай, не раздумывая согласился Саня. Так и сделали. Второй пилот от скуки и непонятного о зарства сжег пузатый аэростат, что болтался на длинном поводке над шпилем одного из зданий. Саня хотел отчитать его, но раздумал. Побережье впрямь выглядело обычным курортом. Шоссе вдоль океана, по обе стороны от шоссе постройки, много бассейнов и зелени, пляж пестрел цветными пятнами, видать зонтиками и навесами для защиты от солнца, и тянулось все это великолепие вдоль океана килоунами без конца и края. Впрочем, и с к а т е л я интересовал достаточно небольшой отрезок килоун в двести. Хватит, пожалуй, сказал Сани пилоту, сверяясь с картой. Давай под воду. Даю, прощебетал Азани, бросая модуль в очередной головоломный вираж. Компенсаторы включите. Переход из воздушной среды в более плотную водную без компенсатора пережил бы разве что айешь. Неожиданный и беспричинный всплеск у н а х в трехстах от берега поврядли кто-либо заметил. Кроме случившихся поблизости рыб.